глава восьмая. наш потенциал можно поверить что все прошлое есть и ничто иное как начало начала и что все сущее есть и ничто иное как сумерки перед рассветом можно поверить что все чего добился человеческий разум есть и ничто иное как сон перед пробуждением герберт уэллс чего мы можем достичь что пережить кем стать Если человечество преодолеет трудности, возникающие перед ним, разберется с рисками грядущих веков и окажется в безопасности, что с ним будет дальше? В прошлых главах мы изучили пропасть, рассмотрели ее вызовы и продумали, как защититься от угроз. Но что ждет нас впереди? Давайте окинем взглядом бескрайний горизонт, который открывается перед нами. Издалека деталей нам не различить, но нам видны очертания холмов и долин, поэтому мы можем понять, какой потенциал скрыт в этом ландшафте. потенциал человеческой цивилизации, достигшей зрелости. Именно потому, что этот потенциал так огромен и прекрасен, ставки экзистенциального риска столь высоки. Оптимизм подчеркивает остроту проблемы. В этой главе я расскажу о нашем потенциале, не делая пророчеств. Речь пойдет не о том, чего мы обязательно добьемся, но о том, чего мы можем добиться, если правильно разыграем свои карты и будем терпеливы, благоразумны, отзывчивы, чистолюбивы и мудры. Я опишу тот холст, на котором мы будем работать, назову время, имеющееся в распоряжении у человечества, опишу масштаб нашего космоса и расскажу, к какому качеству жизни мы в итоге сможем прийти. Это глава об очертаниях края, куда мы жаждем попасть и где будет написана основная часть истории человечества. Сроки История Homo sapiens насчитывает двести тысяч лет, а история цивилизации – 10 тысяч лет. Длительность этих отрезков превосходит все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Цивилизация непрерывно существует на протяжении сотни веков, а человечество – на протяжении тысяч. Но Вселенная, в которой мы обитаем, в тысячи раз старше человечества. Она существовала миллиарды лет до нас, и миллиарды лет ждут ее впереди. В нашей Вселенной время не в дефиците. Поскольку времени у нас предостаточно, продолжительность нашего существования ограничивается главным образом экзистенциальными катастрофами, которые мы стремимся предотвратить. Если мы возьмемся за ум и сделаем защиту человечества краеугольным камнем нашей цивилизации, у нас не будет никаких причин не стать свидетелями того, как история Вселенной разворачивается на протяжении целых эпох. Мысль о таких промежутках времени сбивается на спесь, когда мы рассматриваем свое место во Вселенной. но если подумать о скрытом в них потенциале нашего развития, можно найти в них источник вдохновения. Как мы убедились, палеонтологическая летопись многое сообщает о том, на какую продолжительность жизни может рассчитывать типичный вид. В среднем млекопитающие существуют около миллиона лет, а виды вообще от 1 до 10 миллионов. Если мы сумеем справиться с угрозами, которые представляем сами себе, то есть с антропогенными экзистенциальными рисками, то нам стоит ожидать, что мы просуществуем примерно столько же. Что это значит? Что может случиться за период, который в 10 тысяч раз длиннее нашего века? Этого времени достаточно, чтобы устранить ущерб, который мы нанесли Земле, пока не достигли зрелости. Через тысячи лет разложатся почти все отходы нашей эпохи. Если мы сможем остановить дальнейшее загрязнение, океаны и леса снова очистятся. За сто тысяч лет природные системы Земли выведут из нашей атмосферы более 90% выброшенного нами углерода, и климат будет по большей части восстановлен и заново сбалансирован. Если мы научимся заботиться о своем доме, темные пятна нашего прошлого можно будет стереть в рамках жизни типичного вида, и мы можем надеяться, что большую часть жизни мы проведем в мире, который не будет обезображен шрамами от ран, нанесенных нами в период своей незрелости. Ожидается, что примерно через 10 миллионов лет не останется и следа даже от того урона, который мы нанесли биоразнообразию. Именно столько времени ушло на полное восстановление разнообразия видов после прошлых массовых вымираний, и по нашим оценкам, столько же понадобится природе, чтобы оправиться от последствий нашей текущей деятельности. Я надеюсь и верю, что мы можем справиться с загрязнением окружающей среды и снижением биоразнообразия гораздо быстрее, что рано или поздно мы примемся активно работать над очисткой среды и сохранением видов, находящихся под угрозой исчезновения. И все же мысль о том, что даже в худшем случае Земля сама сумеет восстановиться после нанесенного ущерба, несет успокоение. За это время примерно половина земных видов вымрет от естественных причин и на смену им придут новые виды. Если нам суждено прожить так долго, мы увидим, как эволюция происходит у нас на глазах и будем считать такую изменчивость естественным состоянием мира. Нам кажется, что виды в природе стабильны, но это лишь потому, что мы ведем наблюдение сравнительно недолго. Тем не менее, если мы посчитаем нужным, мы сможем специально сохранять последних представителей видов, не допуская их естественного вымирания, и помещать их в заповедники и другие места, где виды будут существовать и дальше, став, однако, не столь многочисленными. Это будет сродни скромной пенсии, но такое удел, на мой взгляд, лучше забвения. Период от 1 до 10 миллионов лет – время существования типичного вида, но это ни в коем случае не предел. К тому же человечество во многих смыслах нетипично. Возможно, мы просуществуем гораздо меньше, если уничтожим себя сами, но если мы избежим этого, то, вероятно, сможем прожить гораздо дольше. Мы расселились по всему земному шару, и это защищает нас от любой региональной катастрофы. Благодаря своей изобретательности мы научились питаться сотнями растений и животных, что оберегает нас от разрыва пищевой цепи. Способность размышлять о собственной гибели, готовиться к нештатным ситуациям, противодействовать угрозам по мере их возникновения, помогает нам защищаться от предсказуемых опасностей и рисков, которые наступают постепенно. Многие виды оказались не полностью уничтожены, а уступили место своим родственникам и потомкам на эволюционном родословном древе. С нами может случиться так же. С точки зрения нашего наследия, того, что мы оставим будущему, гибель нашего вида, возможно, не положит конец нам, нашим проектам и нашим стремлениям. Возможно, мы просто передадим эстафетную палочку дальше. В таком случае человечество или наши законные наследники может намного пережить типичный вид. сколько же у нас времени? Мы знаем, что некоторые виды существуют сотни миллионов лет и почти не изменились за это время. В 1839 году швейцарский биолог впервые описал и присвоил имя целокантовым древнему отряду рыб, которые появились 400 миллионов лет назад и исчезли из палеонтологической летописи вместе с динозаврами 65 миллионов лет назад. Считалось, что целокантовые давно вымерли, но 99 лет спустя рыбак у побережья ЮАР, поймал в свою сеть одну рыбу из этого отряда. Оказалось, что целокантовые по-прежнему живут в земных океанах, а их вид остался почти неизменным. Это древнейший из известных позвоночных организмов, которые по-прежнему живут на Земле и существует более двух третей от всего времени с момента появления позвоночных. Есть и более древние виды. Мечехвост бороздит океана еще дольше, и его родословная насчитывает 450 миллионов лет. На утилос существует 500 миллионов лет, губки – около 580 миллионов лет. И это лишь нижние пределы продолжительности их жизни. Как знать, сколько еще протянут эти крепкие виды? Древнейшим из известных видов земных организмов считаются цианобактерии – сине-зеленые водоросли, которым не менее 2 миллиардов лет, гораздо больше, чем существует сложная жизнь и более половины времени, прошедшего с момента зарождения жизни на Земле в целом. Что увидит человечество, если мы, или наши потомки, проживем не меньше, чем скромный меченосец? Такая продолжительность жизни выведет нас на геологическую шкалу времени. Мы увидим, как континентальный дрейф изменит привычные нам очертания земной поверхности. Первый значительный сдвиг произойдет примерно через 10 миллионов лет, когда Африка разделится надвое вдоль колыбели человечества, восточно-африканской рифтовой долины. Через 50 миллионов лет крупнейший из двух африканских плит столкнется с Европой, после чего закроется Средиземноморский бассейн и вырастет новая протяженная горная цепь. Примерно за 250 миллионов лет все наши континенты снова сойдутся и сформируют суперконтинент наподобие Пангеи, существовавший 200 миллионов лет назад. За 500 миллионов лет они разойдутся и создадут новую незнакомую конфигурацию. Если это кажется немыслимым, Вспомните, что одна такая перемена уже произошла на памяти меченосца. За такое время произойдут и перемены астрономических масштабов. Созвездия станут неузнаваемыми, поскольку ближайшие звезды разойдутся друг с другом. За 200 миллионов лет притяжение Луны замедлит вращение Земли, в результате чего наши сутки увеличатся до 25 часов. Земле достаточно одного года, чтобы обернуться вокруг Солнца, а через 240 миллионов лет наше Солнце завершит оборот вокруг центра нашей галактики, закончится период, называемый Галактическим годом. Но самой важной астрономической переменой станет эволюция самого Солнца. Наша звезда пребывает в среднем возрасте. Она сформировалась около 4 миллиардов 600 миллионов лет назад и становилась все ярче на протяжении большей части своего существования. В конце концов, у Земли возникнут серьезные проблемы из-за его нарастающей яркости. Астрономическая эволюция хорошо изучена, однако поскольку наиболее значимые аспекты ее воздействия на нашу биосферу беспрецедентны, ученым еще многое не ясно. Часто можно услышать, что Земля будет пригодной для жизни еще 1-2 миллиарда лет. Эта оценка основывается на прогнозируемом времени испарения океанов при возникновении бесконтрольного или влажного парникового эффекта из-за растущей яркости Солнца. Однако Земля может стать непригодной для сложной жизни и раньше, либо на более раннем этапе потепления, либо под действием другого механизма. Например, ученые ожидают, что увеличение яркости Солнца также замедлит движение земных тектонических плит и снизит вулканическую активность. Знакомая нам жизнь нуждается в такой активности, ведь вулканы поднимают в атмосферу незаменимый углекислый газ. Сейчас у нас слишком много углекислого газа, но небольшое его количество необходимо растениям для фотосинтеза. По оценкам ученых, в отсутствие углекислого газа из вулканов примерно через 800 миллионов лет 97% растений лишатся способности к фотосинтезу, что вызовет катастрофическое массовое вымирание. Еще через 500 миллионов лет углекислого газа станет так мало, что погибнутые оставшиеся растения, а вместе с ними и вся многоклеточная жизнь. Может быть, этого и не случится. А может быть, это не случится в обозначенное время. В этой сфере наука не дает однозначных ответов, отчасти потому, что мало кто изучал соответствующие вопросы. Но главное, что такого массового вымирания, вероятно, можно избежать, причем силами человечества. Это даже может стать одним из величайших человеческих достижений, к которому есть смысл стремиться. Из бесчисленного множества видов, населяющих Землю, лишь мы в силах спасти биосферу от воздействия разгорающегося Солнца. Даже если в вашей картине мира человечество занимает очень скромное положение, а большая часть внутренней ценности мира приходится на остальные элементы нашей экосистемы, инструментальная ценность человечества может оказаться колоссальной. Дело в том, что если мы сумеем продержаться достаточно долго, то у нас появится шанс в буквальном смысле спасти мир. Добавляя в атмосферу достаточный дополнительный объем углекислого газа, чтобы поддерживать его концентрацию на неизменном уровне, мы можем предотвратить конец фотосинтеза. Или же мы найдем способ заблокировать одну десятую часть поступающего на планету света, например, собирая солнечную энергию, и сумеем избежать не только этого, но и других эффектов повышения яркости Солнца, например, излишнего потепления климата и испарения океанов. Возможно, проявив смекалку и ответственность, мы сможем на миллиарды лет увеличить время, отведенное на существование сложной жизни на Земле, и таким образом более чем искупить грехи безрассудной юности нашей цивилизации. Я не знаю, добьемся ли мы этого, но это достойная цель и ключевой элемент нашего потенциала. Через 7 миллиардов и 600 миллионов лет Солнце станет таким огромным, что выйдет за пределы земной орбиты и либо поглотит нашу планету, либо оттолкнет ее гораздо дальше. В любом случае, через 8 миллиардов лет само Солнце умрет. Его внешние слои разлетятся между планетами, сформировав призрачные планетарные туманности, а внутренние схлопнутся в шар размером с Землю. В этом крошечном остатке звезды будет содержаться примерно половина изначальной массы Солнца, но новой энергии он больше никогда не произведет. Он станет просто медленно остывающим угольком. Даже если Земля не будет уничтожена в описанном процессе, в отсутствие Солнца в центре Солнечной системы человечеству придется искать счастье в других местах. Предположительно, в технологическом отношении нам будет легче покинуть родную систему, чем остаться в ней. Отправившись к другим звездам, мы, возможно, спасем не только себя, но и значительную части нашей биосферы. Мы можем взять с собой запас семян и клеток, чтобы сохранить земные виды и озеленить галактические пустоши. В таком случае, благо, которое мы можем принести земной жизни, станет поистине великим. Без нашего вмешательства наша биосфера вступает в средний возраст. У простейших организмов, судя по всему, впереди примерно столько же времени, сколько и позади. У сложной жизни. немного больше. После этого, насколько нам известно, жизнь во Вселенной может полностью исчезнуть, но если человечество выживет, то даже в этом отдаленном будущем жизнь, возможно, останется в зачаточном состоянии. Когда я раздумываю, сколько может просуществовать земная жизнь, то понимаю, что сильнее всего ее продолжительность возрастет, если человечество перестанет ее уничтожать и превратиться в ее спасителя. Как мы увидим, главная сложность на пути к тому, чтобы покинуть Солнечную систему, сопряжена с необходимостью прожить достаточно долго. Нам нужно время, чтобы разработать технологии, накопить энергию, совершить перелет и построить новый дом в конечном пункте. Но у цивилизации, существующей миллионы веков, времени будет достаточно, поэтому нас не должна пугать эта задача. Наша галактика останется пригодной для жизни на почти непостижимое время. Некоторые из ближайших звезд будут светиться гораздо дольше Солнца, кроме того, ежегодно появляется по 10 новых звезд. Отдельные звезды существуют триллионы лет, в тысячи раз дольше Солнца. И миллионам поколений таких звезд еще только предстоит родиться. Это огромное время. Если наша жизнь растянется в таких космологических масштабах, будет казаться, что текущая эпоха наступила поразительно скоро после возникновения Вселенной. Нам неизвестно ничего, что сделало бы такую продолжительность жизни невозможной или хотя бы нереалистичной. Нам нужно только навести порядок в своих делах. Масштабы Люди во все времена восхищались звездным небом. Это темное небо, усыпанное искрящимися белыми точками, раскрыло нам немало секретов. Ими оказались не тайны, связанные с мифами и мистикой, которые будоражили наше воображение в начале, а глубокие знания о природе реальности. Мы наблюдали за тем, как некоторые из этих огоньков перемещаются по небу, и траектории их движения помогли нам понять, что Земля и небеса подчиняются одним физическим законам. Другие огоньки двигались на крошечные расстояния, измеримые лишь самыми точными инструментами. поэтому почти неразличимому движению мы рассчитали практически невообразимое расстояние до звезд. Огоньки были не совсем белыми, а разных оттенков. Когда мы разложили этот слабый звездный свет через призму, недостающие цвета показали нам, из чего состоят звезды. Некоторые огоньки были даже не точками, а дисками, облаками, завихрениями, небесными телами совсем других типов и другого происхождения. Мы обнаружили и множество бледных точек, которые было не различить невооруженным глазом. По этим мельчайшим признакам мы вывели фундаментальные законы природы и проверили их. Мы услышали эхо большого взрыва, мы увидели, как расширяется пространство. Но, пожалуй, самым важным, что мы узнали у неба, стало то, что наша Вселенная гораздо больше, чем мы могли представить. Планеты – это другие Земли, звезды, другие Солнца, многие собственными планетами. В Млечной полосе на небе больше солнца, чем различимо глазом. Более ста миллиардов солнц из этой галактики сливаются в наших глазах в единую белую массу. Бледные завихрения – это целые галактики, и по небу их раскидано сотни миллиардов. Всякий раз, когда нам казалось, что мы изучили пределы творения, оно выходило за пределы наших карт. Наша Земля – лишь островок в обескураживающей огромном архипелаге одном из миллиардов подобных. Открытие истинных масштабов нашего космоса существенно расширяет потенциал человечества. Когда-то мы полагали, что привязаны к Земле, но теперь понимаем, что у нас гораздо больше возможностей и ресурсов. Мы, конечно, получим к ним доступ не сразу. На изучение всей нашей галактики уйдет не менее ста тысяч лет, а достичь самых дальних уголков Вселенной мы сумеем лишь по прошествии миллиардов лет. Но нельзя не задаться вопросом о том, чего мы можем добиться за такое огромное время. Всего за пять столетий мы пришли от смутного представления об устройстве Солнечной системы, когда у нас не получалось даже достойно изобразить Солнце, Луну, Землю и блуждающие огоньки, называемые планетами, к поразительно четким снимкам всех планет с их спутниками. Мы отправили в космос блестящие корабли, которые прошли между лунами Юпитера, пролетели сквозь кольца Сатурна и добрались до поверхности всех планет земной группы. На Луну мы высадились лично. Планеты с их спутниками, гордость Солнечной системы, величественные, загадочные. Теоретически мы могли бы колонизировать их, но даже если мы преодолеем ужасные трудности, совокупная площадь поверхности всех остальных твердых планет и спутников превышает земную лишь чуть более чем в два раза. Это будет захватывающим и смелым предприятием, но наш потенциал радикально не возрастет, а наша история не претерпит кардинальных изменений. Мы можем попробовать использовать их материальные ресурсы, но ресурсов на обозримое будущее достаточно на миллионах известных астероидов, в то время как в отдаленном будущем ресурсами нас обеспечат миллиарды планет, которые, как теперь известно, существуют в других уголках нашей галактики. Главная причина для колонизации других планет – обеспечение дополнительной защиты от экзистенциальных рисков, но это не так надежно, как можно подумать, поскольку некоторые риски окажутся в корреляции между планетами. Возможно, мы оставим собственные планеты нетронутыми как памятники, как сокровища, чтобы исследовать их и беречь, чтобы черпать в них вдохновение для дальнейших путешествий. Главный вклад Солнечной системы в наш потенциал – это наше Солнце и колоссальный объем чистой энергии, которую оно предлагает. В солнечном свете, ежедневно падающем на поверхности Земли, содержится в 5000 раз больше энергии, чем требуется современной цивилизации. За два часа на планету попадает столько энергии, сколько мы используем за год. Благодаря обилию Солнца появилось большинство остальных наших источников энергии – уголь, нефть, природный газ, ветер, вода, биомасса. Но солнечной энергии гораздо больше. Вот только она в массе своей растрачивается впустую. Солнечный свет не падает на листья и солнечные панели, а уходит в черноту космоса. Земля перехватывает менее 1 миллиардной его доли, а все тела в нашей Солнечной системе в совокупности получают менее 1 миллионы солнечного света. В будущем мы могли бы собирать эту энергию, построив солнечные коллекторы на орбите вокруг Солнца. Такой проект прекрасно подается масштабированию. Мы могли бы начать с малого и доступного, а затем, используя часть полученной энергии, выйти на любой желаемый уровень. В одном поясе астероидов более чем достаточно сырья для осуществления такого проекта. В конце концов, мы бы увеличили количество доступной нам чистой энергии даже в миллиард раз только за счет света, который иначе растрачивался бы зря. Кроме того, с помощью такой структуры можно было бы контролировать растущую яркость Солнца и создавать тень, благодаря которой сложная жизнь на Земле могла бы просуществовать в 10 раз дольше. Выбрав этот путь, мы получили бы доступ к огромному объему чистой энергии. У нас пропала бы нужда в источниках грязной энергии, и решились бы многие проблемы, связанные с энергетическим дефицитом, например, производство продовольствия, очистка воды и конфликты из-за нефти. Мы бы быстро очистили атмосферу от прошлых углеродных выбросов, используя установки для очистки воздуха, число которых сегодня ограничено из-за недостатка дешевой и чистой энергии. Кроме того, сбор солнечной энергии открыл бы нам дверь к звездам. Можем ли мы и вправду преодолеть гигантские расстояния до звезд? В некоторых отношениях ответ на этот вопрос уже получен. Завершив свои миссии среди планеты, зонды, Пионер-10, Вояджер-1 и Вояджер-2 преодолели притяжение Солнечной системы и вышли за ее пределы. В конце концов, они доберутся до ближайших к нам звезд, и это доказывает, что мы можем покрывать такие расстояния даже с использованием технологий, разработанных в 1970-е годы. Но одного этого недостаточно, чтобы сильно расширить наш потенциал, поскольку Voyager 1 достигнет ближайшей к нам звезды лишь через 70 тысяч лет, причем прекратит функционировать задолго до этого. Сейчас разрабатываются более совершенные технологии. В рамках проекта Breakthrough Starshot, о запуске которого было объявлено в 2016 году, планируется отправить флот небольших беспилотных космических кораблей к Альфе Центавра, находящейся от нас в четырех световых годах. Корабли полетят к ней со скоростью, равной примерно пятой скорости света. Если проект пойдет как задумано, запуск может состояться уже в 2036 году. Чтобы действительно расширить наш потенциал, нужно, чтобы космический корабль добрался до другой звезды, остановился и пустил местные ресурсы на постройку колонии, которая могла бы превратиться в новый бастион цивилизации. В таком путешествии необходимо пройти четыре сложные фазы. Ускориться. пережить перелет, затормозить и основать базу. Эти фазы взаимосвязаны. Роботизированные миссии облегчают путешествие, но затрудняют постройку базы, по крайней мере пока. В быстрых миссиях пережить перелет легче, но ускорение и торможение требуют гораздо большего объема энергии и использования более совершенных технологий. На текущем уровне нашего технологического развития эти требования невыполнимы. И не стоит ждать появления нужных технологий в ближайшие несколько десятков лет. Но никаких непреодолимых барьеров на пути к их созданию мы пока не обнаружили, а технологический прогресс идет быстро. На мой взгляд, самое сложное – прожить на Земле еще столетие-другое, пока не появятся нужные технологии. Хотя к межзвездным полетам часто относятся скептически, при ближайшем рассмотрении оказывается, что сомнение вызывает либо возможность путешествовать на такие расстояния в обозримом будущем, либо возможности летать, не прилагая усилий, как в фильмах вроде «Звездных войн» и «Звездного пути», где люди запросто перемещаются среди звезд с относительным комфортом. Я разделяю этот скепсис, но расширение человеческого потенциала не требует ничего подобного. Хватит того, чтобы мы прожили достаточно долго и приложили достаточно усилий, чтобы в конце концов добраться до соседней звезды, основать там базу и построить новую процветающую колонию, откуда мы сможем отправиться дальше. Размышляя о космических путешествиях, мы должны представлять не комфортные и легкие прогулки на океанском лайнере, а смелые вылазки находчивых и стойких полинезийских моряков, которые тысячу лет назад преодолели огромные расстояния в Тихом океане, нашли раскиданные по нему острова и завершили последний этап заселения Земли. Если смотреть на вещи под таким углом и видеть в них огромный вызов для человечества, не думается, что мы сможем колонизировать ближайшие к нам звезды, если сумеем продержаться на Земле достаточно долго. Что ждет нас по прибытии? Есть ли в нашей Вселенной другие миры, где зародилась простейшая жизнь? А сложная жизнь? А инопланетная цивилизация? Или же нам суждено увидеть лишь безжизненные пустыни, ожидающие искру жизни, принести которую можем только мы? Может, жизнь проста и вездесущая, Или же путь от безжизненной планеты к появлению обладающих самосознанием наблюдателей предполагает крайне маловероятные шаги? Одни ли мы в своей звездной области, в своей галактике, в наблюдаемой Вселенной? Чувствительность наших инструментов непрерывно растет, однако пока они не выявили никаких признаков жизни за пределами Земли. Ни химических сигнатур, ни радиосигналов, ни следов масштабных инженерных сооружений Ни визитов в наши края. Но поиски инопланетной жизни только начинаются, и мы вполне можем не заметить в объективе телескопа цивилизацию вроде нашей, даже если она живет на расстоянии не более ста световых лет от Земли. Правда в том, что мы пока не знаем, существует ли другая жизнь во Вселенной, и вероятно, в этом веке узнать об этом нам не суждено. В своем обзоре нашего потенциала я исхожу из предположения, что мы одни во Вселенной. Но если мы обнаружим другую жизнь, и особенно если она окажется разумной, наше будущее может в корне измениться. Возможно, именно расстояние до наших ближайших разумных соседей, а не предел возможностей наших космических кораблей, определяет масштаб того, чего мы сможем достичь в небесах. Наша звездная область – это случайным образом организованная россыпь звезд, которая более или менее равномерно простирается во всех направлениях. При увеличении масштаба принцип их распределения сохраняется, пока у нас на виду не оказываются 15 миллионов звезд, находящихся в пределах тысячи световых лет от Земли. Только в таком огромном масштабе появляются признаки общей структуры нашей галактики. Выше и ниже галактических дисков звезды расположены реже, а если еще сильнее увеличить масштаб, то покажется изгиб рукава Ориона, где находится наше Солнце, после чего возникнут очертания других рукавов и светящаяся выпуклость в центре галактики. Наконец мы увидим знакомый вихрь своей спиральной галактики диаметром 150 тысяч световых лет, где находится более 100 миллиардов звезд, по большей части со своими планетами. Но если мы сумеем добраться хотя бы до одной соседней звезды и основать там поселение, нам откроется вся галактика. Ведь потом процесс можно будет повторить, используя ресурсы новой колонии для постройки космических кораблей, работающих на солнечной энергии. Если мы найдем способ перемещаться всего на 6 световых лет за раз, почти все звезды в нашей галактике окажутся в пределах досягаемости. Каждой звездной системе, включая нашу, нужно будет колонизировать лишь несколько ближайших звезд, и вся галактика в итоге наполнится жизнью. Поскольку решающее расстояние в шесть световых лет лишь немногим больше, чем дистанция до ближайшей к нам звезды, если у нас появятся возможности добираться до отдельных звезд, то наверняка появится и шанс в дальнейшем исследовать всю галактику. И поскольку новые поселения могут возникать во всех направлениях, мы сумеем обжить галактику относительно быстро по меркам известной нам истории жизни. Даже если скорость нашего космического корабля не превысит 1% от скорости света, а на основании нового поселения потребуется тысячи лет, вся галактика может быть колонизирована за 100 миллионов лет задолго до того, как Земля станет непригодной для жизни. Когда процесс начнется, его не смогут остановить ни локальные происшествия, ни допущенные просчеты, ни естественные препятствия. Нашу галактику окружает облако примерно из 50 соседних галактик, называемое местной группой. На первом плане среди них находится красивая спиральная галактика Андромеды, единственная в нашей группе, превосходящая по размерам нашу. Под действием гравитации две галактики сближаются друг с другом, и через 4 миллиарда лет, до смерти Солнца, они столкнутся и объединятся. Поскольку звезды в каждой из галактик находятся на огромном расстоянии друг от друга, это столкновение почти не скажется на положении звезд и их планет. Главным образом оно разрушит сложные спиральные структуры галактика, вероятно, объединит их в единую эллиптическую галактику, которая окажется примерно втрое больше любой из них. В конце концов, через сотни миллиардов лет, все остальные галактики нашей группы тоже сольются и сформируют единую гигантскую галактику. Если снова увеличить масштаб, мы увидим многие другие группы, часть из которых включает в себя до тысячи галактик. В конце концов, эти группы превратятся в более крупную структуру, космическую сеть, состоящую из длинных толстых волокон, называемых нитями. Эти нити пересекают пространство, формируя трехмерную сеть, словно кто-то отметил в космосе случайные точки и соединил каждую из них с несколькими ближайшими соседями. На пересечении нитей космос светится полный галактик. Между нитями находятся темные пустые пространства, называемые космическими пустотами или войдами. Насколько мы можем судить, космическая сеть бесконечна, по крайней мере, она есть везде, где мы видим и куда можем добраться. Именно эти пределы наших знаний и действий определяют конечный масштаб нашей Вселенной. Нам уже почти сто лет известно, что Вселенная расширяется, в результате чего группы галактика расходятся в разные стороны. 20 лет назад мы узнали, что расширение Вселенной ускоряется. Космологи полагают, что это устанавливает жесткий предел того, что мы когда-либо сможем увидеть и на что когда-либо сможем повлиять. В настоящее время мы видим вокруг себя сферу, которая простирается на 46 миллиардов световых лет во всех направлениях. Она называется «наблюдаемой Вселенной». Свет галактик, находящихся за пределами этой сферы, еще не успел до нас дойти. Через год мы увидим чуть больше. Радиус наблюдаемой Вселенной увеличится на один световой год, и нам покажутся еще примерно 25 галактик. Но в соответствии с господствующей сегодня космологической теорией, темпы появления новых галактик в зоне видимости будут снижаться, и галактики, которые сейчас находятся на расстоянии более 63 миллиардов световых лет от нас, никогда не будут видны с Земли. Регион в пределах этого радиуса можно назвать окончательно наблюдаемой Вселенной. Но гораздо важнее, что ускорение расширения Вселенной устанавливает пределы того, на что мы когда-либо сможем повлиять. Если сегодня направить в космос луч света, он может достичь любой галактики, которая в настоящий момент находится не более чем в 16 миллиардов световых лет от нас. Но галактики, которые находятся дальше, утягиваются прочь так быстро, что ни свет, ни любой другой сигнал с Земли никогда до них не дойдет. Через год эта влияемая Вселенная сожмется на один световой год. Еще три галактики навсегда выйдут из сферы нашего влияния. В конце концов, пространство между группами галактик станут так велики, что ничто больше не сможет их преодолеть, и каждая группа галактик останется в одиночестве в пустоте, навсегда изолированная от остальных. Это разделит время на две базовые эпохи. В эпоху связи достижимы будут миллиарды галактик, а в эпоху изоляции в миллион раз меньше. Как неудивительно, эта коренная перемена в причинной структуре Вселенной должна произойти гораздо раньше, чем погаснут звезды, примерно через 150 миллиардов лет. Ближайшая к нам звезда Проксима Центавра к тому времени не проживет и десятой доли своей жизни. Итак, 16 миллиардов световых лет представляются максимальным расстоянием, на которое может продвинуться человечество, а 150 миллиардов лет – максимальным временем, выделенным на это. Я не знаю, станут ли межгалактические путешествия реальностью. Их можно осуществлять по тому же принципу, что и межзвездные полеты. Продвигаться все дальше и дальше, от одной галактики к другой, но расстояние в этом случае в миллион раз больше, и это сопряжено с особыми трудностями. И все же пока мы не знаем никаких фундаментальных физических препятствий, которые не позволили бы цивилизации, уже изучившей собственную галактику, сделать следующий шаг. Всего существует 20 миллиардов галактик, до которых теоретически могли бы добраться наши потомки. 7 восьмых из них находятся более чем на полпути границы влияемой Вселенной, так далеко, что если мы долетим до них, то уже никогда не сможем отправить сигнал на Землю. Следовательно, расселившись в этих далеких галактиках, мы сформируем последнюю диаспору, а каждая группа галактик станет отдельным царством, которое вскоре окажется изолированным от остальных. Эта изоляция не подразумевает одиночество. В каждую группу войдут сотни миллиардов звезд, но может принести свободу. Отдельные колонии могут быть частью общего проекта и подчиняться одной конституции, а могут оставаться независимыми и самостоятельно выбирать свой путь. Поскольку каждый год из сферы нашего влияния пропадают целые галактики, можно подумать, что промедление недопустимо. Человечеству нужно как можно скорее разработать технологии для межгалактических полетов. но относительная скорость ежегодных потерь довольно мала. Примерно одна часть на 5 миллиардов. А важно именно относительное снижение нашего потенциала. В текущем контексте особенно ценны благоразумие и мудрость, поэтому осторожность сегодня важнее спешки. Если бы в стремлении разработать эти технологии на столетия раньше мы снизили собственные шансы на выживание даже на одну часть из 50 миллионов, это оказалось бы нецелесообразно. И еще много лет дополнительное столетие, в которое мы сможем поразмыслить о том, что делать с нашим будущим, прежде чем принять окончательное решение, вероятно, самое важное в истории человечества будет обладать большей ценностью, чем расширение пределов достижимой Вселенной всего на одну часть из 50 миллионов. Следовательно, лучше всего делать ставку на вдумчивость и предусмотрительность, сразмеряя степень своей осторожности с медленным ходом часов космологического расширения. Это кажется нереальным. Как правило, в повседневных размышлениях и даже при более глубоком анализе наших перспектив и нашего потенциала, мы, оглядываясь вокруг, видим лишь Землю. Мы редко поднимаем глаза к небесам и звездам, мерцающим в ночи. Если нас спросить с пристрастием, мы признаем, что планеты, звезды и галактики реальны, но мы редко ощущаем это и не рассматриваем их как важный элемент нашего будущего потенциала. Со всей серьезностью к звездам подходил Фрэнк Рамсей, блестящий экономист и философ, карьера которого оборвалась, когда он умер в возрасте всего 26 лет в 1930 году. Он придерживался стратегии героического неповиновения. «Я вовсе не чувствую себя ничтожным на фоне безграничности небес. Может, звезды и велики, но они не умеют ни думать, ни любить, а эти качества производят на меня гораздо большее впечатление, чем размеры». Я не ставлю себе в заслугу, что вешу почти 17 стоунов. Я рисую свою картину мира в перспективе, а не в масштабе. На первом плане стоят люди, а все звезды на ней не больше пенсовых монет. В этом есть доля правды. Особенными выдающимися и достойными защиты нас делает нечто трудноуловимое. Материя, из которой мы состоим, так аккуратно скомпонована, что у нас есть способность думать, любить, творить и мечтать. Прямо сейчас нам кажется, что остальная вселенная лишена таких качеств. Рамсе, возможно, прав, что по ценности звезды сравнимы с трехпенсовыми монетами, но если мы отправимся дальше и оживим бесчисленные миры, наполнив их любовью и мыслью, то даже по критериям Рамса космос станет полноценным и достойным восхищения. Поскольку одни мы, похоже, в состоянии сделать вселенную полноценной в этом смысле, Мы можем обладать огромной инструментальной ценностью, что помещает нас в центр такого представления о космосе. В этом отношении наш потенциал взаимосвязан с потенциалом, заключенным в самих масштабах нашей Вселенной. Качество. Мы увидели, что будущее – это огромный холст, который простирается далеко во времени и пространстве. От того, что мы напишем на нем, зависит, насколько он будет красив. Триллионы лет и миллиарды галактик мало чего стоят, если не превратить их в нечто ценное. Но и здесь у нас есть повод для огромного оптимизма. Дело в том, что потенциальное качество нашего будущего также невообразимо высоко. Как мы узнали, сегодня люди в целом живут гораздо лучше, чем когда-либо раньше. Болезни, голод и столкновения друг с другом пугают нас меньше, чем наших предков. Мы победили полиомиелит и ОСПО, мы создали вакцины, антибиотики и анестетики. Люди сегодня реже, чем когда-либо в истории цивилизации, живут в рабстве и нищете, страдают от голода, подвергаются пыткам, получают увечья и становятся жертвами убийств. Мы более свободны в выборе возлюбленных, убеждений, лидеров и жизненного пути. Многим из наших детей открыты возможности, поразившие бы наших предков, возможности учиться, играть и экспериментировать, путешествовать, читать величайшие романы, стихи и философские трактаты. Слушать музыку, любоваться видами, ощущать вкусы, разнообразия которых хватит на целую жизнь, а еще познавать о космосе такие истины, которые не были известны даже самым образованным из наших предков. И все же человеческая жизнь при всех ее радостях может стать гораздо лучше, чем сегодня. Мы сильно преуспели в борьбе с насилием и болезнями, но нам есть куда расти, ведь многие жизни по-прежнему ломаются и обрываются слишком рано. Благодаря разработке анестетиков и обезболивающих мы стали значительно меньше страдать от сильной физической боли, но ненужных мучений в нашей жизни все равно немало. Мы прошли большой путь, спасая людей от абсолютной нищеты, но десятая доля населения по-прежнему влачит жалкое существование, и мы еще очень далеки от избавления от относительной бедности, тяжелой депрессии, расизма и сексизма. Многие самых страшных проявлений несправедливости по отношению к другим людям остались в прошлом, хотя порой бывает сложно сказать. Улучшается или ухудшается ситуация от года к году, в масштабе столетий становится очевидно, что преследований и нетерпимости становится все меньше, а личных свобод и политического равенства все больше. И все же даже в самых прогрессивных странах мы пока далеки от идеала, а некоторые регионы и вовсе только начинают свой путь. Кроме того, миллиарды животных становятся жертвами несправедливого обращения в современной мясной промышленности, а также в природе. Нас лишь недавно стала заботить судьба животных и окружающей среды, которым наша промышленность в 20 веке нанесла серьезный ущерб. И все-таки мы уже чаще замечаем урон, который причиняем, и начали борьбу с этими новыми формами несправедливости. Мы должны прекратить пагубно воздействовать на мир. И нам это под силу, если, конечно, мы выживем. Сталкиваясь с преследованиями и работая в условиях неопределенности, благороднейшие из наших предков старались построить лучший и более справедливый мир. Если мы поступим так же и дадим шанс поступить так и своим потомкам, то расширение знаний, появление новых изобретений, укрепление сотрудничества и рост изобилия позволят нам приблизиться к реализации отчаянной надежды, пронизывающей многие аспекты человеческой жизни. Надежды покончить с пороками нашего мира – и построить поистине справедливое и гуманное общество. Но даже такие огромные достижения, возможно, станут лишь этапом на пути к тому, что нас ждет впереди. Полный потенциал нашего процветания и вовсе не вообразим. Вспомните периоды, когда вы были поистине счастливы. Годы, месяцы и дни, когда у вас получалось абсолютно все, и вы понимали, насколько богаче и лучше может стать ваша жизнь. У меня последним таким периодом стали две недели после рождения моего ребенка. Я делился радостью с друзьями, шел по новому пути вместе с женой, по-новому узнавал своих родителей и гордился тем, что стал отцом. Вспомните лучшие моменты своей жизни. Отдельные мгновения, когда вы чувствуете себя особенно хорошо, когда вас переполняет восторг, любовь или чувство прекрасного. На текущем этапе моей жизни это в основном моменты общения с моей дочерью. Стоит ей увидеть, как я вхожу в детскую, как у нее загораются глаза, она мчится ко мне, сломя голову, и крепко-крепко обнимает. Подумайте, во сколько раз такие мгновения лучше обычных переживаний вашего дня? У меня дни проходят совсем неплохо, но я бы обменял сотни, может, даже тысячи обычных моментов на лучшие. Большинство ярких впечатлений меркнет слишком быстро, мир успокаивается, мы возвращаемся к рутине, наши воспоминания затуманиваются. Но достаточно повидав, мы понимаем, что жизнь способна предложить нам нечто гораздо большее и гораздо более яркое, чем стандартный набор. Если человечество выживет, возможно, однажды мы научимся подключаться к источнику этой живительной силы, стряхивать с себя пыль и поселиться среди красот нашего мира. Оставаться на такой высоте может быть непросто. Возможно, нам придется перестроить свою психологию, а заниматься этим нужно осторожно. Но теоретически на нашем пути нет никаких преград, и многое, напротив, подталкивает нас к дальнейшим исследованиям. Лучшие моменты – это не просто потенциальные счастливые воспоминания, они также дают представление о тех переживаниях и образе мыслей, которые нам пока недоступны. Подумайте, например, как мало мы знаем о том, каким щегол видит ультрафиолетовое излучение, как летучая мыши или дельфин воспринимает эхолокацию – как лисица или почтовый голубь ощущает магнитное поле Земли. Эти неизведанные впечатления наполняют умы, которые устроены гораздо проще вашего. Какие же впечатления, возможно, огромной ценности, могут быть доступны более совершенному разуму? Мыши почти ничего не знают о музыке, искусстве и юморе. В каких сферах мы оказываемся не более сведущи, чем мыши? Каких красот мы просто не замечаем? Нашим потомкам будет гораздо проще ответить на эти вопросы, по крайней мере, они наверняка смогут развить и расширить человеческие возможности, умение сопереживать, интеллект, память, концентрацию, воображение. Благодаря этому, возможно, появятся совершенно новые формы человеческой культуры и познания, новые игры, танцы, истории, новые взаимодействия мыслей и эмоций, новые формы искусства. У нас будут миллионы, а может миллиарды и триллионы лет, чтобы продвинуться гораздо дальше и исследовать самые дальние рубежи того, что вообще можно познать, почувствовать, создать и понять. В этом отношении возможное качество нашего будущего сопоставимо с его возможными продолжительностью и масштабом. Мы увидели, что человеческая цивилизация опробовала лишь малую долю из того, что возможно во времени и пространстве. В каждом из этих измерений мы можем увеличить масштаб до головокружительного уровня, и тогда нам предстанут едва поддающиеся воображению просторы, которые ждут первооткрывателей и исследователей. Такие масштабы знакомы современной науке. Наши дети очень рано узнают, что житейский опыт знакомит нас лишь с крошечной частью материального мира. Менее распространена, но ничуть не менее важна идея о том, что пространство возможного опыта и образа жизни, а также уровень процветания, доступный в зависимости от них, может быть не менее огромным и что обычная жизнь дает нам представление лишь о сравнимо ничтожной их части. В этом смысле исследование процветания на текущем этапе истории может быть сродни астрономии до изобретения телескопа, когда видно немногое, легко подумать, что Вселенная невелика и ориентирована на человечество. И все же было бы странно, если бы этот единственный вид приматов, который эволюция наделила ограниченным набором сенсорных и когнитивных способностей, всего через несколько тысяч лет существования цивилизации приблизился к максимально возможному качеству жизни. На мой взгляд, гораздо вероятнее, что мы только начинаем свое восхождение. Скорее всего, реализовав свой потенциал и придя к истинному процветанию, мы уже не будем такими, как сегодня. Не забывайте, что эволюция не остановилась на человеке. Существовало много видов рода хома, и можно ожидать, что за 1-2 миллиона лет мы постепенно станем другим видом в сравнении с сегодняшним Homo sapiens. Это в конце концов случится, если мы никак этому не помешаем. Генетические технологии нашего века предоставят нам инструменты, чтобы трансформироваться гораздо быстрее, если мы того захотим. На горизонте маячат и другие пути трансформации, например, импланты для цифрового расширения нашего ума и разработки в сфере искусственного интеллекта, позволяющие нам создавать совершенно новые типы существ, которые присоединятся к нам или придут нам на смену. Такая трансформация сопряжена с серьезными рисками. Могут возникнуть неравенство и несправедливость. Единое человечество может расколоться на части, а непредвиденные последствия могут сказываться на нас на протяжении огромного времени. Некоторые из этих рисков экзистенциальные. Если мы заменим себя чем-то, что будет значительно хуже, или чем-то, что вообще окажется лишенным ценности, над нашим будущим нависнет угроза, и также произойдет, если какое-либо усовершенствование приведет к масштабному конфликту или общественному коллапсу. Но если мы попытаемся навсегда сохранить человечество таким, как сейчас, мы тоже можем растратить свой потенциал, отказавшись от большей его части. В связи с этим я смотрю на возможность трансформировать самих себя с осторожным оптимизмом. Если мы зрело подойдем к преодолению трудностей, такая трансформация предоставит нам ценный шанс расширить границы своих возможностей и гораздо лучше изучить, как прекрасно может быть жизнь. Я люблю человечество не потому, что мы принадлежим к виду Homo sapiens, а потому что мы умеем добиваться успеха и можем привести к процветанию весь окружающий мир. В этом смысле, что, пожалуй, важнее всего, наши потомки, как бы сильно они от нас не отличались, могут достичь таких высот, до которых нам сегодня никак не дотянуться. Решение. Я перечислил три критерия человеческого потенциала и описал горизонты времени, пространства и опыта, которые открываются нам в будущем. Мне важно было не столько нарисовать детальную картину, сколько в целом убедить вас, что впереди нас ждет нечто чрезвычайно огромное и значимое. Нечто такое, в сравнении с чем история человечества до настоящего момента покажется лишь прелюдией, затравкой, пробой пера. Пока мы можем очертить лишь примерные контуры будущего и больше нам почти ничего не известно. Саму его суть сотворят наши потомки. Если мы сумеем защитить человечество, у нас появится время подумать. Время убедиться, что мы принимаем мудрые решения, что мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы принести пользу нашей части космоса. Мы редко размышляем об этом, редко представляем, чего мы могли бы достичь, если бы все человечество сосредоточилось на том, чтобы идти к цели, освободившись от материальных затруднений и внутренних конфликтов. Философия морали занята более насущным вопросом о том, как быть терпимыми друг к другу в мире, где ресурсы ограничены. Но, возможно, уже довольно скоро настанет время, когда мы наведем порядок в своих делах и серьезно задумаемся о том, куда двигаться дальше. И тогда мы, вероятно, зададимся грандиозным вопросом о наших главных ценностях. Это будет долгое раздумье. Я не знаю, что из всего этого получится. Какие идеи выдержат испытание временем и тщательную проверку со стороны всевозможных мыслителей, которые постараются избежать предвзятости, чтобы не растратить наш потенциал? Я не знаю, как на общей картине будущего будут распределены доли между процветанием, благочестием, справедливостью и успехом, и не знаю, какую форму приобретет каждый из этих аспектов. Я не знаю, не выйдет ли наша картина будущего за рамки наших разных представлений о благе. Наше положение можно сравнить с положением людей, живших 10 тысяч лет назад, когда только зарождалось сельское хозяйство. Представьте, как они сеяли свои первые семена и размышляли, какие возможности откроются им благодаря земледелию и каким может быть идеальный мир. Они не могли бы вообразить почти ни одно достижение современной глобальной цивилизации, точно так же, как мы сегодня едва ли можем понять, как идеальным образом реализовать наш потенциал. В этой главе я рассказал о потенциале человечества, о масштабах того, чего мы однажды могли бы достичь. Реализовать свой потенциал нам будет весьма непросто, на выполнение этой задачи будут направлены огромные силы, но с этим можно и подождать. В этих битвах сразятся наши потомки, но только мы в состоянии преодолеть текущий опасный период, отойти от края пропасти и оказаться в безопасности, то есть открыть своим детям страницы, на которых они напишут наше будущее.